Глава одиннадцатая. Страх. Пожалуй, он стал моим частым спутником за последнее время. И от этого начинаешь уставать. Очень сильно и до злости. Я понимала, что мне нельзя проходить эту проверку. Нельзя, потому что она укажет на меня, скажет двум мужчинам, что именно я являюсь убийцей леди Мелани, ведь фактически оно так и было. А остальные улики... Они их просто притянут за уши, когда получат свой ответ. И при всем этом я сама согласилась на проверку. Сама была уверена в том, что с легкостью пройду ее. И даже сейчас в моей груди теплилась какая-то крохотная надежда, что ритуал сможет отличить мое сознание от сознания Адель, которая, я просто не сомневалась, и была настоящей убийцей. А если нет? Ваша светлость, прошу. Учтивый стражник распахнул передо мной дверь в кабинет лорда Мануа. Я лишь лениво скользнула взглядом по убранству, не силясь особо рассматривать окружение. И встретилась взглядом с хозяином помещения. «Леди Тьен?» Первый советник герцога поклонился мне и жестом предложил занять место в единственном кресле напротив небольшого белого камина. «А где лорд Тьен?» Спросила я, ощущая, как меня накрывает странной волной сонливости. «Он скоро подойдет. Прошу, присядьте». Там сейчас был сама учтивость, и меня от этого откровенно воротило. Слишком часто этот мужчина показывал свое настоящее лицо, чтобы я сейчас поверила в эту игру. Нет, я понимала, что вся жизнь высшего света состоит из вот таких игр. Но они мне были противны. Я хотела видеть настоящее лицо человека, с которым мне приходилось иметь дело. Но это было роскошью. Я прошла к креслу, на которое мне указывал мужчина, и медленно в него опустилась. Подол платья тихо зашелестел, убаюкивая еще сильнее. Жутко захотелось зевнуть и прикрыть глаза. «Они тут что-то распылили?» «Ваша светлость!» Голос Тамаша донесся до меня издалека. И только тогда я встрепенулась и с удивлением уставилась на непонятно-когда явившегося герцога. Неужели я в самом деле задремала? — Ваша светлость! — запоздала-поздоровалась я с Роналдом. — Сидите, леди Адель остановил меня мужчина, закрывая за собой дверь. — Вам уже объяснил лорд Мануа, как будет проходить проверка на тип магии? — Нет. Тамаш удивленно вскинул брови будто я его только что оболгала. «От вас не требуется ничего сложного», спокойно проговорил герцог, проходя внутрь и по-хозяйски открывая один из шкафчиков. Через мгновение в его руках появилась бутылочка с прозрачной жидкостью. И только время от времени пробегающие по ней голубые вспышки указывали на то, что в руках мужчины жидкость, которую тут считали кровью богов. «А вы выпьете один глоток эндовира» для того, чтобы пополнить свои силы. После чего Тамаш предоставит вам, Леди Этьян, артефакт. С его помощью мы сможем узнать, какие типы магии вам подвластны в большей степени. Если проверка проводится артефактом, почему Лане было так плохо, будто вы заставляли ее тут магией стены передвигать? Слабо поинтересовалась я и не узнала собственный голос. «Да что со мной такое?» «Артефакт вытягивает из проверяемого магию, леди Тьен, пояснил Роналд, протягивая мне флакон с индовиром «У Ланы ее не было. Артефакт тянул силы не из резерва». «Как вы себя чувствуете? Вы бледные?» «Да, что-то мне нехорошо», призналась я, но продолжать эту тему не стала. Решила использовать ее для действия. А именно вскрыла бутыль и вместо положенного одного глотка сделала спешных три. Если сейчас мне предъявят за перерасход ценного ресурса, сошлись на болезнь и желание поскорее от нее избавиться. Во рту разлился сладкий вкус, в нос ударил аромат цитруса и орхидей. Но слабость не отпустила, она наоборот стала сильнее. А я даже забеспокоиться о своем состоянии сейчас почему-то не могла. Будто что-то мешало. Достаточно. Герцог не стал заострять внимание на том, сколько я приняла индовира, только забрал флакон и кивнул Тамашу. А когда советник отошел, обратился уже ко мне. Я здесь для того, чтобы проконтролировать эту проверку, леди Этьен. Уверен, что вам не о чем переживать. Даже так? Искренне удивилась я. «Вы так уверены, что я не причастна к этому убийству?» «В той или иной мере», – расплывчато отозвался герцог. «К тому же я имею представление, к какому типу магии у вас предрасположенность. И это не совсем то, что мы ищем». Это откровение показалось мне странным. Роналд будто бы пытался меня подбодрить, но зачем? И еще это его «я имею представление». Не о том ли случае идет речь, когда я сожгла ему рубашку? «Прошу, леди Тен». К этому моменту подоспел Тамаш, неся перед собой какую-то мутную сферу с тонким острым штырем, торчащим из центра. Шар оказался довольно тяжелым. Он оттянул мне руки, стоило только Тамашу передать артефакт мне. «Теперь коснитесь Уса, вот так». Лорд Мануа наклонился и обхватил указательными пальцами штырь так, чтобы подушечки пальцев соприкасались, зажимая его между собой. Сфера в этот момент наполнилась прозрачным дымом, который стремительно начинал приобретать синий цвет. Тамаш убрал руки и отступил к Роналду. «Возможно, получится не сразу», — добавил советник, заметно нервничая. «Вот только непонятно из-за чего». То ли из-за проверки, которую ему сейчас нужно было провести, то ли из-за близости герцога, который в этот раз был в числе проверяющих. И снова проснулся страх. Но я отпустила его с очередным выдохом и обхватила указательными пальцами штырь, предварительно опустив сферу на колени. Вначале ничего не происходило, ни со сферой, ни со мной. Я не понимала, делаю ли все правильно или, быть может, упуская что-то важное. Что-то, что тамаша что забыл сказать. А потом внезапная усталость с такой силой надавила на плечи, что я на мгновение потеряла сознание. Клюнула носом, уронив подбородок на грудь, но пальцы не разжала. Последнее я поняла, когда открыла глаза, взяв себя в руки, и обнаружила, что туман в шаре медленно окрашивается в алый. «Цвет крови!» – шепнуло подсознание. Но я отогнала эту мысль настолько быстро, насколько это вообще было возможно, и через мгновение получила ответ вместе с утвердительным кивком со стороны лорда Этьена. «Пламя!» «Это ваш долгерцог!» – На это надеялась я. «Лихо ценил ваш магический потенциал выше среднего ваша светлость!» – добавил Тамаш. Это значит, что, вероятнее всего, вы предрасположены ни к одному типу чар. Проверим еще. Вот вроде бы и вопрос задал. А вроде и выхода не оставил, вновь указав на штырь. Или как он там его назвал, ус? Однако стоило вновь коснуться штыря, как сознание опять помутилось. И это уже напугало меня по-настоящему. Что-то подсказывало, что так не должно быть, это неправильно. Вот только я опять провалилась в какую-то темноту на короткий промежуток времени, возможно, на секунду, может быть, даже меньше. А когда открыла глаза после этого затянувшегося моргания, туман в сфере приобретал оттенки индовира. Этакий прозрачный флер с голубыми пробегающими в глубине отблесками. «Воздух!» – удовлетворенно кивнул герцог атомаш Лорд Мануа тяжело сглотнул и шагнул вперед. Но вместо того, чтобы забрать у меня артефакт или заставить проверить еще что-то, низко-низко поклонился. Ваша светлость, я надеюсь, что вы сможете принять мои искренние извинения. Я был неправ, когда посмел подозревать вас. Оправдание мне только одно – это мой долг найти убийцу. И я искренне рад, что ошибся. Надеюсь, «Вы сможете меня когда-нибудь простить за все то, чем я мог вас оскорбить, пока искал убийцу?» «Это все?» – отстраненно спросила я, никак не отреагировав на покаяние первого советника. «Вы показали нам два основных типа», – кивнул Роналд. «Они не совпадают с той магией, которой пользовался убийца. Остальное не имеет значения». Даже если вам подвластны другие типы чар, ваших сил на их применение не хватило бы. Какая самонадеянность! Меня так и подмывало сообщить этим двум мужчинам, что они сейчас ошибаются куда сильнее, чем могут даже подумать. Но вместо этого встала с кресла, склонила голову перед мужем, а на Тамаша даже не взглянула. Его извинения меня не тронули. Да и вообще, я хотела как можно скорее выйти в коридор, глотнуть свежего воздуха. Что-то в этом кабинете было не так. Меня буквально душила сонливость, которой и в помине быть не должно. И она же рассасывала ту радость, которая, по идее, должна была проснуться после их проверки. Неудивительно, что они ни одного убийцы поймать не могут, если действуют настолько самонадеянно. «Я могу идти?» «Да, леди Этьян». Руно откивнул. «Вы все еще бледные». Позвольте вас проводить. Похоже, сегодня этот мужчина решил меня добить своей галантностью и внезапной заботой. Не вижу в этом необходимости, ваша светлость, — покачала я головой. Благодарю за заботу, но мне уже лучше. Герцог не стал настаивать, а я, наконец, оказалась за порогом кабинета первого советника. Орвана выдохнула, и слабость пропала. Вернулись все эмоции. Вернулся страх который сейчас уже опоздал меня как-то подбадривать адреналином. Не знаю, что за чары они наложили на кабинет, но меня нехило так зацепило. Я ждала наступления этой ночи как спасательной шлюпки. Было нервно и непонятно, чего ждать, но пока пока я надеялась на ту помощь, которую могла дать мне только Адель. Подготавливалась к разговору я, когда до полуночи оставалось совсем ничего. Весь свет в комнате был погашен, и только одна свеча на трильяже плакала воском, пока на ее вершине подрагивал крохотный язычок пламени. И я выполнила все, о чем говорила в записке Адель. Заперла дверь, задернула шторы, оставила лишь один источник света, приняла эндовир. Оставалось только решиться сделать последний шаг. Самый тяжелый для осознания. Погнали! Выдохнула я, опускаясь на пуфик перед зеркалом. Положила руки на край стола, подняла глаза и, встретившись взглядом с собственным отражением, произнесла. «Пора поговорить». В первые секунды ничего не происходило. Вообще ничего. Даже огонек свечи не дрогнул. А потом... «Ну, здравствуй, подселенка!» Голос был тихим, шелестящим и исходил он из зеркала. Мое отражение внезапно усмехнулось, прищурилось, а потом медленно подняло руку и коснулось собственного лица. А я не шелохнулась. Мое отражение больше не было моим, и мозг просто не готов был это воспринимать. «Как?» Вопрос сорвался с губ до того, как я вообще сообразила, что именно сейчас происходит. «Адель не объяснила в записке, как будет проходить наш разговор. Я же почему-то представляла это себе. Не знаю, как сон, медитацию, может, транс, но не разговор в реальности, вот так, через зеркало. Так же не бывает. Это не должно так работать по всем законам физики и логики!» «Я понимаю, что ты ожидала другого», — хмыкнула Адель, слегка наклонив голову, рассматривая меня через стеклянную преграду. Но это нагляднее. Тебе так не кажется? Я бы сказала, что это эффектнее. Согласилась я и поджала губы. Отлично. Тогда у тебя не будет вопросов о том, точно ли ты в своем уме, дорогуша. И не привиделось ли тебе чего. А значит, мы можем наконец поговорить. Ты убила Мелани. Выдохнула я первое, что вообще всплыло в голове. Зачем? «Что значит, зачем?» – усмехнулась девушка по ту сторону. «Она была помехой для тебя, а значит, и для меня. Мы ведь с тобой сейчас единое целое. Ты вроде не глупа, должна все понимать. Любовница мужа только мешала». «Она, наоборот, отвлекала от меня, тебя, нас, Роналда». «И в чем здесь выгода?» – изогнула светлую бровь Адель. «У тебя нет поддержки, нет тыла». Это глупо пытаться все решить своими силами, когда оказалась замужем за герцогом. Пусть и в опале. «Ты столько знаешь?» — я нахмурилась. «Четко формулируешь фразы?» «Ты не похожа на то, что в детстве впала в кому». «Я так и не поняла, как работает то, что ты называешь комой. Иногда твои мысли настолько запутаны...» Призналась принцесса, облизнула губы и продолжила. Меня поразила магией пусть тебя не вводит в заблуждение утверждение всех, что никто ничего не нашел. И да, ты угадала тогда, когда разговаривала с герцогом, пытаясь отвести его подозрение Я не была в сознании, но все слышала. А со мной говорили, и много, особенно Пифаль. Она рассказывала мне все, будто знала, что я ее слышу. И я тебе даже больше скажу, благодаря тому, что рассказывала мне Пифаль, Я могла частично бороться с теми чарами, которыми меня обездвижили. Иногда мне удавалось даже открыть глаза. Она победно улыбнулась, а потом вздохнула и отмахнулась. Но не думая, что тебе это так уж интересно. У тебя ведь ко мне куча вопросов, верно? Задавай. Я пока добрая и готова на них ответить. Какова цена? Прищурившись, уточнила я. Усмешка на губах Адель стала шире и коварнее. Она исказила то лицо, которое я видела в отражении. Принцесса перестала быть похожа сама на себя. Флемур мелькнула у меня в подсознании. Теперь она больше похожа на тех, кто носит фамилию Флемур. Может, и похожа, — отозвалась Адель, скривившись. Это неважно сейчас. Ты читаешь мои мысли? Они наши общие, пусть ты и ведешь, — пожала плечами девушка. Я слышу не только твои мысли, но знаю, что ты чувствуешь, планируешь и чего хочешь. И надо признаться, меня приятно удивило твое стойкое желание вернуться домой. Ты ведь даже мне письмо написала о том, как тут все устроено и что мне стоит делать, когда приду в себя. Необычная забота от незнакомки. Но при этом ты не собиралась возвращаться, раз спрятала нашу связь. Заметила я, сложив руки на груди. Это ведь ты не дала мне в тот раз понять, где на самом деле твоя душа. Ты бы и в этот раз не поняла, быть в организме больше эндовира. Ты еще не готова, как мне кажется. Не готова к чему? Принять то, что ты здесь останешься до конца своей жизни. Что я не смогу вернуться в это тело и нормально жить. И что тебе придется помочь мне. Я только удивленно вскинула брови. Вот та цена, которую я потребую. — скинула подбородок принцессы. — Мне нужна будет твоя помощь, дорогуша. Но и ты одна не останешься. Договор? — Никакого договора пока не объяснишь, в чем будет заключаться моя помощь тебе. — мотнула я головой. — Один договор меня уже связывает, с срамит. Мне пока хватает. — Ладно. — сквозь зубы выплюнула она. Выпрямилась и, закатив глаза, заговорила. — Не знаю, что там за чары на меня наложил и кто, но я не могу быть здорова в этом теле. Меня не пускает. Как бы тебе объяснить? Меня изнутри держит какой-то кокон. Только благодаря тому, что сейчас в этом теле твоя душа, у меня иногда получается перехватить контроль. Но ненадолго. Тело отторгает мою душу, понимаешь? Это ловушка для меня. Это тело моя ловушка. А мне нужно другое, и ты поможешь мне его найти. «Что?» — только я выдохнула я, недоверчиво глядя на девушку в зеркале. «Ты еще не поняла?» — вскинула брови Адель. «Не поняла, как оказалось тут?» Я медленно покачала головой, а принцесса рассмеялась. Смех отражался от зеркальной поверхности, звенел, как стекло, и рассыпался тихим шелестом. «Это я тебя призвала!» — вздохнула она, глядя мне в глаза. Я призвала чужую душу на смену своей. Я должна была поменяться с тобой местами, забрать твое тело. Но что-то в ритуале пошло не так. Одного желания оказалось недостаточно для такого мощного заклинания. а Мое состояние попросту не позволяло провести ритуал полностью и со всеми нюансами. Потому ты здесь, как и я. Что значит, ты меня призвала? Я мотнула головой, стараясь упорядочить полученную информацию. Пифаль сказала, в спальне был запах магии смерти. Некромантии, как я сейчас понимаю. Ту ночь, Адель, в ту ночь на тебя было совершено покушение? Нет, принцесса усмехнулась. Не было никакого убийцы, из-за которого ты якобы оказалась в моем теле. А магия действительно была чарами некромантии. Их не очень-то у нас тут жалуют, как ты могла уже понять, из той прорвы книг, что прочитала за это время. Но из-за того, что я не могла шевелиться, магия не сработала так, как должна была. Уж прости, но из-за этого твое тело, где бы оно ни было, мертво. А мне нужно новое. Это, так уж и быть, оставлю тебя Ты в нем неплохо обжилась и чувствуешь себя лучше, чем я. Что подтверждает, кто-то наложил чары именно на мою душу. Новость о том, что тело Алины Невской погибло, я восприняла завидным спокойствием. Где-то в глубине души я это понимала, и для меня новость не стала ударом. «Значит, ты хочешь, чтобы я подобрала для твоей души другое тело?» – спокойно спросила я. «Хорошо. С условием. Я никого для этого убивать не буду, и ты тоже. Больше вообще не будет никаких смертей». Адель прищурилась. «Кажется, кто-то не понимает, как сложно тогда будет найти сосуд для души». Проще же освободить его самостоятельно. Это первое мое условие, подвела я черту, стараясь мыслить трезво. Второе, ты не станешь возмущаться тем, чье именно тело тебе досталось. Пусть все решит случай. Это может быть тело даже простолюдинки. Главное, чтобы женское, скривилась Адель. И не сильно старше меня самой. Это не мое условие, это ритуал на этом строится. Допустим кивнула я, решив, что о некромантии теперь стоит разузнать побольше. Так что, договор? Принцесса поторопила меня. Договор. Не знаю, пожалею ли я об этом или нет, но мириться с еще одной душой в этом теле я не готова. Мне самой выгоднее, чтобы настоящая Адель как можно скорее покинула вместилище, не предназначенное для двоих. Она и так уже подставила меня. Да не хотела я тебя подставлять скривилась она в отражении. «Все сделала, чтобы никто не понял, что ты к этому причастна. Не найди ты кинжал!» «Ладно, давай свои вопросы. Теперь мы на одной стороне Алл». Она коварно усмехнулась, произнеся мое имя губами. Беззвучно. Но даже от этого по коже поползли мурашки. «Почему кинжал?» – спросила я. «Да еще и Ланы. Ты хотела ее подставить?» «Нет». Она отмахнулась. Я никого не хотела подставлять. Я и магию-то к этой не применять не собиралась, потому и кинжал. Но она так сопротивлялась. Не думаю, что ты хочешь знать всех подробностей о том, что я с ней сделала, верно?» Меня передернуло. «Нежная ты какая!» Тихо рассмеялась принцесса. и «Еще не понимаешь, какой мир тебя окружает?» Я медленно выдохнула, пока решив опустить тему с Мелани. «Что делать с Рамет?» Андель пожала плечами. «У меня есть одна идея, как можно разрушить ваш договор, но это позже. Сейчас пока не суйся в храм. Рамет не привыкать ждать. Все же она богиня смерти». «Что за идея?» «Говорю же, рано еще!» — скривилась принцесса. «Но я тебе с ней помогу, это и в моих интересах. Забудь пока о Рамет, она не главная твоя проблема». «А кто главная?» Я на мгновение прикрыла глаза, закружилась голова. «Флемур, моя дорогая!» — хмыкнула Адель, когда я открыла глаза, а потом покачала головой и добавила с недовольством в голосе. «Ты слишком быстро слабеешь, для этого разговору нужно много сил. Твоих!» Я не отреагировала на вторую часть фразы. «А что с флемур?» «Это не совсем моя история». «Потому пусть тебе ее расскажет тот, кто в ней принимал прямое участие!» Расплывчато отозвалась принцесса. «Но запомни, флемур тебе не помощники!» «А твоя мать?» «Она еще возможна!» – пожала плечами принцесса. «Но власть-то не у нее, дорогуша!» «Не тешь себя пустыми надеждами, и давай чуточку ускоримся, индавир кончается!» Я прислушалась к внутреннему резерву и не сдержала вздоха. Если перед проверкой там было столько запаса, что мне бы на недельку плотных тренировок хватило, то сейчас... — Увы, это цена нашего разговора, — развела руками Адель. — Ты сказала, мне нужно будет прибегнуть к некромантии, чтобы помочь тебе, — произнесла я, слегка подавшись вперед. Но сегодняшняя проверка показала совершенно другие типы магии. — Фарс! — отмахнулась принцесса. А потом нахмурилась и окинула меня презрительным взглядом. «Или ты не почувствовала, как я перехватывала контроль?» «Так это из-за тебя меня клонило в сон?» «Ну, наконец-то!» Закатила она глаза. «Запомни, дорогуша, магия не в теле. В теле только ресурсы ее применения. Твое пламя и воздух. Мое некромантия и тень. Но пока я в этом теле, тебе тоже доступны эти чары». «Нужно только научиться ими управлять. Кто знает, может, даже после того, как я, наконец, освобожусь, ты все еще сможешь ими управлять!» Она задумчиво отвела взгляд. «Это будет, пожалуй, интересный эксперимент. Не находишь?» «Меньше всего хочется быть подопытным кроликом». Адель застыла на мгновение, а потом кивнула. «С каждым разом находить ответ в твоем разуме все проще». Теперь я знаю, что такое подопытные кролики. Мне не особо нравится, что тебе открыт доступ к моему сознанию и памяти. Но с этим ты ничего поделать не можешь, а развела руками принцесса в отражении. Придется пока смириться. Или поискать способ побыстрее освободить меня. У меня еще были вопросы, но эндовир с такой скоростью выветривался из организма, что перед глазами начинало плыть, от уже реальной слабости, а не такой, что была на проверке. «Как сможешь пополнить резерв, ты знаешь, как со мной связаться!» Пробормотала Адель, кажется, тоже чувствуя, что наша связь через зеркало начинает терять силу. «Обещай больше никого не убивать!» Потребовала я, пока ритуал не разорвался окончательно. «Я постараюсь, дорогуша!» Адель усмехнулась. «Но ничего не обещаю!» «А ты пока найди себе учителя. Я тебе с магией не помогу, я ее не учила». «Не понимаю». Принцесса закатила глаза и взмахнула рукой. Со стола взлетело перо. С моего стола. Настоящего, неотраженного. Подлетела к открывшейся чернильнице, а потом заскрипела, касаясь чистого листа рядом. «Магия исполняет мои желания. Любые желания. Потому так и вышла с Мелани». Я недоверчиво уставилась на этот почерк, которым была написана строчка. Тот же самый почерк, что и во всех записках до этого. И когда подняла глаза, чтобы спросить у Адель, как это вообще возможно, принцессы не было. Из зеркала на меня смотрели собственные испуганные глаза. А отражение опять работало по всем законам физики и логики.